Глава девятнадцатая. Нагличане. Первым исчезновением Марлена заметил Вика. На звонки по радиотелефону тот не отвечал, в центре его не было и на полигоне Исаев не появлялся. Тимофеев встревожился, обсудил положение с Мишкой, и они решили съездить на завод к отцу Марлена. В этом помог Рома, подогнавший новенькую Эмку. Сели и поехали. — Распустились мы, — ворчал Краюхин, — привыкли, что все хорошо, как будто и войны нет, и враги сплошь, пусики няшные. — Да уж, — поддакнул Виктор, — неужели так трудно радиофон с собой носить? Тем более, что кидать его, где попало нельзя, секретная разработка. — Да уж. — Стой! — Роман резко затормозил, Михаил чуть в стекло головой не стукнулся. — Ты чего? — А вы чего? Не видите разве? Машина марленовская. — Все трое выскочили из земки и подбежали к газику. Вездеход был пуст. Вика принюхался и, холодея, поднял сложенную в четверо марлю. Хоть и сухая, она ощутимо припахивала эфиром или хлороформом. — Так, — протянул Краюхин. — Так, значит. Вот что, давай-ка на завод, к Марленычу. Там? — А вы кто такие будете? — услышал суровый старушечий голос. Вика оглянулся и увидел бабулю в платочке, в платье-чехле. Нос-крючком, да еще с бородавкой, глаза колючие, баба-яга в натуре. «Вы, бабушка, водителя не видели?» — перехватил инициативу Краюхин. «Высокий такой парень, волосы светлые, в белых парусиновых штанах и в рубашке-апаш. Видела? Отчего ж? Увезли болезного». «Куда?» «Да я почем знаю. В больницу, наверное». «Куды скорая помощь возит?» «Приезжала скорая?» «Ну да, большая такая ЗИС. Водитель-то сам лел, так дружок его вытащил на свежий воздух. А тут и санитары помогли. Так и уехали все, а мне велели машину стеречь». «А чего ж не постеречь?» «Ромка, — решил Вика, — дуй на завод к Марленочу и все расскажи. Пусть проверит все, понял?» «Понял, понял». Роман упылил, а Виктор с Михаилом остались с бдительной старушкой, пытаясь составить фоторобот. Краюхин неплохо рисовал, и вскоре бабуля сказала «Похож, ну прям как вылитый он». Когда подлетела Эмка с Ромой и Льей Марленовичем, Михаил первым делом показал портрет водителева дружка. «Антон?» — нахмурился Исаев старший. «Что-то мне это не нравится». Зазвонил радиофон, и он мигом дотянулся до аппарата. «Да? Что? Это точно? Понятно. Ладно, вызывай Филоненко». Он немедленно положил радиофон. «Что? Что там?» Илья Марленович странно посмотрел на Вику. «Беда», — сказал он негромко. «Сегодня с утра доставили одну женщину с переломом, и все. А санитарный ЗИС был угнан. Его нашли пару часов назад». Вскоре примчались два воронка. Показался Филоненко, начальник охраны центра, и его «держи морды». Начались оперативно-розыскные мероприятия. Ночь прошла тревожно. Вика не выспался. Жила в нем крошечная надежда на то, что утром все станет ясно и Марлен найдется. Но чудо не случилось. Наташа плакала, Лидка тоже хлюпала носом за компанию. Михаил бродил по комнате, сосредоточенный, хмур. На Викина доброе утро никто не обратил внимания. Тимофеев приблизился к Краюхину и вопросительно на него посмотрел. Тот покачал головой. Виктор вздохнул. Решив заняться работой, чтобы хоть как-то отвлечься, он поехал на танк ремонтной Поглощенный тяжкими думами, Тимофеев даже Риту не заметил. Девушка, впрочем, не обиделась. — Что случилось, Витя? — Ох! вздрогнул Тимофеев. «Привет, Рит. Извини, не заметил. Тут, понимаешь, друг пропал, исчез, и все как-то странно». Рита подошла ближе, настолько близко, что Виктор замер, ощущая тепло девичьего тела. «Все будет хорошо, слышишь?» Ритина рука легла Тимофееву на плечо, и он, не думая, не рассчитывая поступок, обнял девушку и привлек ее к себе. Она не отстранилась и не воспротивилась его порыву, тем более, что тот сразу иссяк. Гладкие руки обвили Викину шею, и дыхание опалило его ухо. — Все будет хорошо. Филоненко вернулся в центр после обеда, встрепанный какой-то и мрачный. — Не знаю уж, что там Сталин говорил по телефону, но Берия стоял на вытяжку бледный и потный. — проговорил он, поглядывая на Виктора с Мишкой. Начальник службы безопасности чувствовал себя виноватым. — Вы тут ни при чем, — покачал Михаил головой. — Сотрудников в центре хватает. — Что ж, каждому по охраннику приставлять? — А толку? Да хоть грузовик с охранниками пусти за Марленом. Это ничего не решит. Вспомните историю с Абакумовым. Да и что это за жизнь под вечным присмотром? «Так-то но так!» — прокряхтел Филоненко, поглаживая колени. Тут в пустовавшую лабораторию стремительно вошел Марленыч. «Ну?» — вперелся он в безопасника. «Значит так!» — начальник СБ хлопнул ладонями по коленям. «Марлен, скорее всего, жив. Даже наверняка. Его похитили. Мы очень боялись, что тут немцы замешаны. Но нет. Всю операцию провернули англичане». «Нагличане!» Наша неотложка засветилась на аэродроме. Самолет Королевских ВВС принял на борт дипломатическую почту якобы двоих сотрудников посольства, ходячего и лежачего. Полагаю, это был Лушин и Марлен. Перехватить их можно было, наверное. Но кто ж знал? Самолет садился в Астрахани, заправился и продолжил полет в Тегеран. А сейчас уже поздно. Если в Иране они не слишком задержались, то сейчас уже к Каиру должны подлетать. Ну, это мы все сами разведали. А буквально час назад пришла шифровка из Лондона. Наш агент в Ми-6 сообщил, что Лушин был завербован перед Новым годом самим Мензисом. Он прошел стажировку в разведшколе, после чего его направили с караваном в Архангельск. Лушин, его настоящая фамилия, и он действительно инженер-авиатор, или как это там у вас называется. — А кто? Кто сообщил? Какой агент? — неожиданно поинтересовался Вика. — Не Ким Филби, случайно? — А ты откуда знаешь? — вытаращил глаза Филоненко. — Он слишком много знал, — процитировал Краюхин, криво усмехнувшись. — А, ну да. Тимофеев-старший, стоявший в дверях, серьезно спросил, никому не обращаясь. — Что делать-то будем? — Думать будем, — вздохнул Илья Марленович. А война гремела и гремела чудовищным круговоротом стали огня, дымы и крови, корежа землю Харьковщины и Луганщины, калечия убивают толпы народа, отмеченных красной звездой или черной свастикой. Силы, противостоящие РККА были огромны — Дивизии всяких румын, до да хорватов с итальяшками можно было не считать, но лишь одна шестая армия Паулюса располагала четырнадцатью пехотными дивизиями, тремя тысячами орудий и минометов, семьюстами танками. Сверху ее прикрывал четвертый воздушный флот Рихтгофена, а это тысяча двести самолетов. Рядом наступала семнадцатая немецкая армия. 1 танковая армия Клейста и 4 танковая армия Гота. Казалось невозможным сопротивляться их штурму и натиску, но Красная армия держалась. За весь июль немцы продвинулись к востоку всего на 60 километров. Продвинулись, громоздя за собой груды горелой брони и тысячи безымянных могил. Дым почти не рассеивался над степью, чадило над всем миром, рвались снаряды на райских островах в Тихом океане, вздымая белый коралловый песок, красный зернистый вихрился под ударами фугасов в Сахаре, бомбы падали на вечную мерзлоту Заполярья, торпеды скользили под голубыми водами Средиземного моря. А где-то, над мутными водами Ефрата, над желтыми барханами сирийской пустыни, реял крошечный либерейтор. Не обращая внимания на Лушина, Марлен взял в охапку сразу три одеяла. Одно подстелил, другое сложил под вид подушки, а третьим укрылся. Было довольно прохладно. Злость и унижение, колкотавшие в нем поначалу утихли, сменяясь депрессией. Исаев чувствовал себя совершенно беспомощным. «Понятно, что нужно было бежать, и желательно наказать похитителей. Но как? Хорошо какому-нибудь Шварцнегеру Берет шестизарядный кольт, пиф-паф и взвода нет. А в реале-то все куда сложнее. Вот садились они в Астрахани. И что?» Было видно, как подкатывает на ливняк, как солдатики спора организуют заправку, как меняются куревом с пилотами, штурманом и бомбардиром либерейтора. И что ему, в пыльный иллюминатор лбом колотиться или орать «Спасите, помогите»? — Так, во-первых, не докричишься, а во-вторых, стыда баже, надо самому выбираться. — Не доверял ты Антону? — Не доверял. — Так почему не уберегся? — Господи, да что об этом говорить? Под крылом уже битый час скользит зеленый гофр Каспийского моря. Следующая остановка в Тегеране, наверное. Марлен подумал и, с сожалением оставил идею пробиваться наружу. Тут вроде как через бомбалюк поднимается экипаж. Не очень ты и пробьешься. То ли там сдвигаются створки, то ли раздвигаются, непонятно. И целая банда летунов. «Особенно трое стрелков. Они все в хвостовой части, где он сам обретается. Задний стрелок самый подозрительный, то и дело заглядывает. Бдит, зараза!» «Если подумать, то выход у него всего один — отобрать пистолет у Антона, связать или прикончить этого долбанного агента, явиться к пилотам и вежливо попросить парашют. И... Нет, не спрыгнуть храбро вниз!» Эти ж гады сразу развернут либерейтор и мигом расчленят парашютиста из пулеметов. Да не достанешь ж ты никому. Нет, надо экипаж здорово проредить. То есть сначала кокнуть Антона, уложить его и накрыть одеялом. Баю-баюшки, аминь. Потом по очереди пристрелить пулеметчиков. Или оглушить, чтобы без шума. А что? А ли мы не в разведшколе служили? И не десантники ли мы? «Охота!» «Уделать, значит, стрелков, и тогда уже завалиться к пилотам в гости. Бомбардиром тоже не можно пожертвовать». «Хм... Вообще-то усложненный план получается. И зачем тогда, спрашивается, вообще с парашютом сигать? Тычишь в затылок летчику ствол и вежливо так просишь, дядь, поворачивай оглобли, и дядя покорно доставляет тебя, ну, скажем, в Баку или в Тбилиси. А что, на сцену из боевика тянет вполне». Вот именно. Лежать было жестковато. Марлен терпел-терпел, да и вернулся в сидячее положение. Привалился к гофрированному борту и уставился куда-то поверх головы Лушина. Сейчас, когда эмоции более-менее отстоялись, он по-прежнему не испытывал страха. Неизвестно, что бы он чувствовал по дороге к Берлину, посади его в Юнкерс. Но в Либерейторе было спокойно. И противно. Просто мерзко. В той реальности американцы вывезли из Германии ученых-ядерщиков. Говорят, их держали в бомбоотсеке. Если бы стали наседать миссершмитты, то научников просто сбросили бы по принципу «ни вам, ни нам». И каково было потом Оппенгеймеру и всей его команде? Работать на чужого дядю неумного здоровяка? Обтесывать ему ядерную дубинку? А чем его заставят заниматься? Ракеты клепать? Или транзисторы вымучивать? Нет, про электронную начинку лучше помалкивать. Надо полагать, это русское чудо пока неизвестно на Западе. Правда, одна из С-15 упала на территории противника, нештатно сработав. Но БЧ самоликвидировалась. И все транзисторы в пыль. А всякие ПРД, ЖРД немцам уже ведомы. Думаешь, как бы сбежать? Внезапно послышался голос Антона. Марья опустил глаза на Лушина. Шпион не выглядел довольным. «Думаю», — признался Сайф. Антон кивнул понятливо. «Если честно, я не хотел твоего похищения», — сказал он. «Вот и переживаю сейчас. Оказывается, что воли и решительности во мне маловато. Мне приказали, я подчинился. Знаешь, однажды после школы я надумал продемонстрировать свою брутальность». Было это на ферме одной тетки, дальней родственницы моей матери в Шотландии. Единственный работник этой тетки был в отъезде, а она хотела приготовить рагу из кролика. И вот я сам вызвался кролика забить. Взял этого серого пушистика, отошел в кусты и стукнул колотушкой. Кролик задергался, я добавил, потом кое-как снял шкурку. И до сих пор ощущаю неприятное чувство. «Зачем, думаю, я его убил? Какая в том была необходимость? Нет, головы куром я рубил и до, и после. Но что мне этот кролик сделал? Беспомощный, беззащитный, а я его колотушкой по башке, по ушам длинным. Вот и с тобой та же история. Зачем, думаю, чего я этим добиваюсь? Англию спасаю? Так ведь, снижая обороноспособность СССР, я автоматически помогаю Германии». И что мне-то Англия? Или... Не знаю. Я только в России наблюдал, как совершенно незнакомые люди могут делиться сокровенным, душу открывать перед чужими людьми. В Англии все ходят в футлярах. И зачастую ключи от этой тары давно утеряны. Вот и меня потянуло на откровенность. Может, я просто уяснил для себя, что рожден русским? Не знаю. Смутно все как-то, неопределенно. И тоска точности по Достоевскому. — На Западе любят говорить, чтобы русских изучали по Федору Михайловичу, — смехнулся Исаев. — Вот только забывают при этом, что Достоевский и сам был болен, и героев описывал явно нездоровых. Русские люди гораздо проще и лучше и хуже братьев Карамазовых. Лушин медленно покивал. Внимательно посмотрев Марлену в глаза, он серьезно сказал. — Ты думаешь о том, как бы... Поубивать экипаж, чтобы не мешал. И покинуть самолет. Откровенность за откровенность, усмехнулся Саев. Думал. Но прежде надо было убить тебя. Пистолет ради. Антон кивнул и вынул Вальтер. Проверив, не снят ли предохранитель, он протянул оружие Марлену рукояткой вперед. На!